В тишине бедной храмены своей Мария, конечно, не помышляла ни о каких преимуществах, не думала ни о каких собственных достоинствах, поэтому и смутилась от слов благовестника. Смиреннейшей жен Дева Мария почитала обетования ангельские слишком высокими и недоступными для себя. И в то же время, по благоразумию и осторожности, она думала, что бы это было за приветствие, и воистину ли оно от Бога. С благоговением и трепетом взирал Небесный вестник на смущение Марии. Желая успокоить ее и уверить в истине происходящего, Архангел говорил ей, что глубоким смиренно-мудрием обрела она величайшую благодать у Бога, быть матерью Сына Божия. Не бойся, Мариам, обрела боеси благодать у Бога. Не лукавый змей говорит с тобою, и земной вестник предстоит тебе. С неба несу тебе благовестие, и притом непростое, а благовестие радости. Не бойся. Не печаль, оно предвещает тебе. Я сказал тебе, Господь с тобою. Господь, податель всякой радости и спаситель всего мира. Для большего удостоверения истинности архангел возвестил ей тайну Божие воплощения словами, сказанными за 700 лет пророком Исаии все зачнеши в очреве и родиши сына и наречеши имя ему Иисус. Величественное имя Еммануил, употребленное в этом случае пророком, значит в переводе с еврейского «с нами Бог» и выражает величайшую тайну соединения двух естеств, божеского и человеческого, в одном лице Бога-человека тогда как сладчайшее имя Иисус, произнесенное Архангелом, указывает на действие Господа, спасающий род человеческий от вечной смерти и работы дьяволу. Как первозданный Адам, пишет священномученик Ириней, получил телесный состав от чистой, еще девственной земли и образован рукою Божию, Так и в воплощении Бога Слова повторилось то же самое. Бог Слово, восстанавливающий собою Адама, благоволил и родиться по подобию восстанавливаемого Адама, ибо родился от Марии, которая была Девою. Это Дева, то есть девственная земля, была образом, по замечанию Иоанна Златоуста, другой Девы. Как эта земля произрастила нам рай, не приняв семян, так и та безмужно произрастила нам Христа. Впечатление благовестия было так сильно, что Пресвятая Дева совершенно преклонилась перед всемогуществом Всевышнего. Выслушав слова архангела и озарившись светом Духа Божия, она возрадовалась об истине благовестия, уверилась, что слышит волю Божию, и ответила архангелу «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему!» Эти смиренные слова... Это тихое, послушное Буде Преклонили небеса, не Низвели на землю Сына Божия. Слово плоть бысть. По церковному преданию Первый человек, Адам, Сотворен Богом в пятницу 7 апреля, В полдень, за 5508 лет до Рождества Христова. В этот же день, 7 апреля, было и благовестие Марии о рождении Сына. Исполнив повеление Божие, архангел Гавриил от Иди снова в Царство Света. По всем человеческим соображениям эта благодатная весть — Должна бы прозвучать в Иерусалиме, городе Божием, но она прозвучала в скромном Назарете. Дивно место, избранное для благовестия великого таинства. Эта тайная весть пришествие в мир Спасителя с самого начала как бы удаляется и скрывается от всего, что мир называет высоким, могущество, богатство, славы, почестей, она приходит в бедный дом плотника. «Радуйся!» — сказано не одной Деве Марии, а всему бедному роду человеческому. Благовещение простирается не только на будущее, но и на прошлое. Оно связывает все времена — обнимает собой весь мир. В Благовещении положено начало таинству причащения. Плоть и кровь Господа истканы, как боголепная одежда, из плоти и крови преснодевы. Во святом причащении мы питаемся этой же плотью и кровью, и Господь Удостаивает называть нас братью Своею. А Богородица есть нам Матерь немысленно, а существенно. Она — Матерь всем христианам и всем святым».